Руслан Берюшев. Способные ученики. Читает Юрий Гуржий. Она никогда не считала себя компанейской девушкой. Ей всегда нравилось работать и путешествовать в одиночку. Ну, или в обществе близких знакомых. По крайней мере, служба на фронтире таким образом вполне её устраивала. По молодых колониях было малолюдно, а команда врача-вирусолога, где она и работала с секретарём-ассистентом, представляла собой сплочённую маленькую группу. Когда шеф поручила девушке отвести материалы исследований на конференцию в Центральных Мирах Федерации, Нэй восприняла это почти как наказание. Покинуть товарищей, выступать перед незнакомцами с речью, отвечать на вопросы — хуже не придумаешь. Утешала лишь, что путешествовать предстояло с комфортом в одноместной каюте первого класса. Нэй рассчитывала провести всю дорогу в компании книг и телевизора. Однако на третий день после отлёта девушку вдруг вызвали в радиорубку лайнера. Пришло на ваше имя, сказал телеграфист, положив перед ней листок КССВ телеграммы. Отправлено сегодня из порта, где мы вас приняли. Тебя будет по почте точка встреть ТЧК. важно. ЗПТ. Доверяй ей. ТЧК. Др. Цао. Прочла девушка. Попучится, нахмурилась ней, отметив заодно, что шеф опять экономит на буквах и даже не написала свою фамилию целиком. Ну чудесно. А в каком смысле доверять? Телеграфист смотрел на неё пустым взглядом, и девушке стало неловко. Она выскочила в коридор, пробормотав слова благодарности. Вскоре спустя лайнер пристыковался к орбитальному порту над захалустной аграрной планетой. В телеграмме ни слова не было о том, как выглядит неведомая попутчица и где её надо встречать, потому Наи просто вышла к трапам. Она принялась прохаживаться от слюза к шлюзу, заложив руки за спину. Волнуясь, девушка невольно всё ускоряла шаг, и минут через 10 уже почти бегала туда-сюда. Так, стоп, сказала она себе, действительно останавливаясь. Успокойся. Чем меньше суетишься, тем меньше на тебя смотрят. Может, в этом порту вообще не её тронули за плечо. Ой, вздрогнув всем телом, ней развернулась на каблуках и оказалась лицом к лицу с незнакомкой. Это была невысокая, очень красивая девушка, чуть старше 20 лет. На вид нежная, светлая кожа, стройная спортивная фигура, правильные черты лица, свои длинные золотые волосы. Она собрала их в хост и подобрала к затылку при помощи чёрной заколки. Незнакомка носила бледно-бирюзовый брючный костюм, безупречно подогнанный к фигуре, белую рубашку и фиолетовый галстук, коричневые туфли. В руках у неё был серебристый кейс, на носу изящные овальные очки. прозрачной оправе. Взгляд светло-голубых глаз за линзами очков показался Нэй отстраненным и задумчивым. Тем не менее, незнакомка улыбнулась ей и представилась. «Добрый день! Я Анн Николь. Вы мисс Мао?» Это было утверждение, а не вопрос, но Нэй все равно кивнула, переведя дух. «Да, Нэй Лала Мао. Это я. Приятно познакомиться». Анна Николь протянула руку. Вас обо мне предупредили? Да, думаю, да. Наи приняла рукопожатие, на удивление крепкое. Вы тоже летите на конференцию по вирусным заболеваниям? Верно. Новая знакомая Наи улыбалась слегка неуверенно, будто даже застенчиво, что контрастировало с её спокойным голосом и поведением. Но я не врач, как и вы. «Доставляю кое-что ценное. Идем?» Она взяла Нэй под локоть и с мягкой настойчивостью потянула прочь от шлюзов. Сказала, «Мне обещали, что нас поселят рядом. Покажете дорогу?» Нэй надеялась вежливо распрощаться с попутчицей у двери ее каюты, но четверть часа спустя обнаружила, что сидит за столом в своей комнате, ожидая, пока Анна Николь заварит чай. Как это вышло, девушка так и не поняла. Просто короткий разговор по пути оттрапов закончился тем, что она и пригласила Анну к себе, хотя изначально даже не думала этого делать. Я купила в порту местное печенье из злаков, но есть его в одиночестве было бы, ну, слишком меланхолично. Разлив чай по стаканам, золотоволосая путешественница поставила их на стол возле тарелочки того самого печенья. Делиться всегда приятно, мне так говорила сестра, когда отбирала у меня конфет. Она и невольно улыбнулась. У вас большая семья? Очень, Анна Николь улыбнулась в ответ, как и прежде, слегка застенчиво. Просто огромная. Завидую вам, призналась девушка. У меня в детстве никто конфеты не отбирал. В итоге я выросла без крайне нужного жизненного опыта. Не вдруг подумалось, что её слова звучат как насмешка, и она, залившись краской, попросила: "Если буду вести себя странно, не обижайтесь, хорошо? Я иногда говорю чупуху". "Ну ладно", серьёзно кивнула попутчица. Она отпила крохотный глоток чая, поставила стакан на блюдце. "Не волнуйтесь, меня трудно обидеть. Могу я спросить, вы ассистент доктора Линь Цао?" «Правда, что она — копия своей матери, а Элита — старший? Одно лицо?» Нэй привыкла к вопросам о шефе, но подобные ей задавали впервые. «Тоже отпив чая, чтобы скрыть секундное замешательство, она сказала?» «Да, правда. Они как две капли воды. Я видела плакаты времён войны, на них мама доктора молодая совсем. Как две капли?» «Люди редко бывают так похожи, если не родились близнецами». Заметила Анна Николь, разламывая печенье, половинку она взяла себе, вторую положила на блюдце. Нэй. Но внутри они очень разные, верно? Старшая Аэлита была фанатиком полётов, прошла войну за штурвалом, а младшая стала учёной, медиком. Хмм, я думаю, вы не совсем правы, протянула Ней, водя чайной ложечкой по краю стакана. Они обе увлечены чем-то. Ну, разными вещами. Одна полётами, другая вирусами, но увлечены одинаково. Я не знала, маму, шефа, но, думаю, у них не только лица похожи, и характеры тоже. Разные цели, одинаковый подход, понимаете? Мне кажется, понимаю. Она наклонила голову к плечу, явно обдумывая услышанное. Это интересно. Спасибо, Наи. За что? Печенье было твёрдым, и девушка обмакнула его в чай, чтобы размягчить. «Мне будет о чем подумать перед сном», — объяснила Анна Николь, снова улыбнувшись. «Ваша очередь. Задавайте вопрос, иначе будет нечестно». «Ну...» — Нэй почесала щеку. Вопросов ей на ум пришло много, но спросить Анну о ее семье или родном мире девушки не решилось. «А кем вы работаете? Вы тоже секретарь или ассистент?» «Нет, я скорее по части вопросов безопасности». Гостья пожала плечами. «Так что, если вас кто-то будет обижать, жалуйтесь мне, я разберусь». «Вы из полиции или...» «Нет», — Анна качнула подбородком. «Скорее, фельдъегерь». Нейт тотчас же вспомнила о серебристом Кейси, новый знакомый. Он и сейчас был здесь, лежал на диване. Анна не оставила его в своей каюте. Девушка поспешила сменить тему. «Если вы не медик, то на конференции можете уснуть». Там будут много говорить о медицине и показывать фотографии штуковины размером меньше микрона. Я кое-чего нахваталась у шефа и буду вести презентацию, но тоже слабо во всём этом разбираюсь. Вы же не сразу уедете, как свой груз передадите. Нет, я там буду до конца мероприятий. Тогда давайте пересекаться в буфете, предложила ней, сама не верит тому, что делает. С другой стороны, на станции, где пройдёт конференции В любом случае соберётся толпа народа. В буфете на перерывах вовсе можно ожидать давку. Компания Анны позволит отвлечься и искрасить малоприятные часы. Хотя они были знакомы меньше часа, она успела проникнуться долей симпатии к девушке в березовом костюме. Договорились. Анна Николь откинулась на спинку стула со стаканом в руках. Она не пила больше, только грела о него ладони. Но вдвоём проще пробиться к подносам с пирожными. Ещё несколько минут они болтали ни о чём, допив чай, гостья решительно отказалась забирать остатки печенья и встала, одёргивая костюм. Взяв с дивана свой кейс, она повернулась к ней и вдруг с уже привычной серьёзностью спросила: "На конференции ведь будут жуки, верно?" Эмиссары роя Наина хмурилась. "Да, будут. А что? Как вы к этому относитесь?" Анна Николь смотрела девушке прямо в глаза и не улыбалась. "Вы не думали, что сотрудничество с жуками в сфере медицины опасно? Они больше нас знают о биологии, а мы сами вручаем им данные о болезнях нас убивающих. Если рой начнёт с нами войну, у него будет масса способов убивать людей, не только болезни." Она и нервно куснула губу, но нашла в себе силы не отвести взгляд. Беседа внезапно перестала быть приятной. За той империей есть совместные с роем колонии, и в них ни разу не случалось эпидемий. Научные данные роя помогают учёным спасать людей. А том, чтобы рой не начал убивать людей с помощью наших научных данных, пусть заботится политики. Вы так верите в наших «Политиков?» — прищурилась Анна. «Нет, я не живу в Федерации», — под проницательным взглядом гостья Ней сглотнула. «Но я верю в Рой, если хотите. Мы с Роем добрые соседи уже много веков, и я уверен, что так будет дальше, если мы сами все не испортим. Жуки, как вы их называете, не люди, но потому-то я их и не боюсь». К удивлению Ней, уголки Гупан и Николь приподнялись в едва заметной улыбке. Гостя протянула руку и коснулась щеки девушки кончиками пальцев. — Спасибо, Ней. Еще раз спасибо. — За что? — выдавила покрасневшая до ушей девушка, но Анна лишь склонила голову, прощаясь, и молча вышла из каюты. Ней добрую минуту стояла столбом, таращась на створку двери и держась. за щёку. Потом она заперлась изнутри, плюхнулась на диван и спросила в пустоту: "Так, что это было?" Пустота, разумеется, не ответила. Вопреки опасениям ней, странная попутчица не испортила её путешествие. После памятного чаепития они почти не общались, лишь кивали друг к другу, случайно встретившись в коридоре или в корабельном ресторане. Успокоившись, девушка начала из-под тяжка присматриваться к Анне. Она и никак не могла понять, что же с ее спутницей не так, и почему шеф особо советовала той доверять. Анна Николь была потрясающе красива, безупречно вежлива и приветлива. но выражения задумчивости и даже легкой растерянности практически не сходили с ее лица. Делая заказ в ресторане или отвечая на чей-то вопрос, она словно ненадолго выныривала из размышлений и тут же снова погружалась в собственные мысли. Но и оставалось только гадать, о чем можно раздумывать добрую неделю. Ни один лайнер не шел вперед. с фронтира прямо в миры ядра. Девушкам предстояла пересадка на одной из планет внешнего диска. Они встретились в орбитальном порту у трапа, челнока, лифтера. Маленький порт был лишь пересадочной станцией, и отель ждал пассажиров внизу, планетарной столице. «Что-нибудь знаете об этом мире, Нэй?» Анна Николь без спроса забрала у девушки сумку с вещами, повесила себе на плечо. Ная открыла было рот, чтобы возмутиться, но смолчала. Сумка и правда была тяжёлой, а изящная невысокая Анна несла её как пустую. Нам тут двое суток жить. Может, куда-то съездим на экскурсию? Начего на летейный завод, разве что, хмыкнула девушка, проходя мимо рядов кресел. Салон челнока был на 2/3 пуст. Тут индустриальный центр сектора В войну здесь высаживались имперцы, были тяжелые бои. Может, какой-нибудь военный музей есть? Я не интересовалась. Вот прилетим в ядро, а там будет на что посмотреть. Вы были на земле? Не доводилось. Анна уложила сумку Ней на полку и опустилась в кресло. Свой серебристый кейс она постоянно держала за ручку. «Говорят, там красивые заповедники». А в ядовитом море даже разрешена охота с огнемётом. Конференция ведь проходит в Новых мирах, это очень старые колонии, совсем рядом с землёй. Иронично. Но когда их основали, они были новыми, заметила Ней и прикусила язык. Более дурацкой фразы она, наверное, в жизни ещё не произносила. Хотя даже шеф однажды выдала на совещании Люди умирают, если их убить. Весь спуск с орбиты девушка молчала, и Анна Николь ее тактично не тревожила, за что Нейбл о спутнице крайне благодарна. В планетарном терминале порта девушки отыскали станцию связи, синхронизировали свои комп-часы с местной сетью. Анна вызвала такси. Желто-черное авто, встретившее их на стоянке, выглядела изрядно потрёпанным, а его водитель смахивал на разбойника. Небритый, смуглый мужчина в кожаной куртке. «Добро пожаловать в нашу яму, соржавчины и леди!» — приветствовал он девушек с широкой ухмылкой. «Надеюсь, вам понравится вид из окна на заводские заборы и городские трущобы». «У индустриальных пейзажей есть своё очарование», — сказала Анна Николь, забираясь на заднее сидение. «Хотя лучше смотреть на них с высоты полета аэрокара». Не почудилась в ее словах подколка. Драндулет таксиста был наземным, о четырех колесах. Впрочем, даже если водитель это и заметил, то виду не подал. Он тронул машину, едва пассажирки заняли свои места. Такси выкатилось со стоянки под негромкий лязг металла, доносящегося откуда-то из-под пола. Бромчавшись по шоссе, соединявшему терминал с городом, машина нырнула в недра жилого района, запетляла между высоток. От вида одинаковых серых многоэтажек с бетонированными дворикками наи уже через 10 минут потянуло в сон. Девушка зевнула, Анна Николь вдруг сказала негромко: "Наш отель в центре, а вы постоянно забираете к югу. Мы ведь объезжаем центр по дуге" Если выехать на главные улицы, попадём в пробки, отмахнулся таксист. Не переживайте, так быстрее. Я тут все закутки знаю. Словно в подтверждении своих слов, он крутанул руль, сворачивая в совсем уже узкий переулок. Стены здесь были глухие, без окон, их пятнали облезлые, выцвевшие граффити и пятна влаги. Проехав немного, такси резко остановилось. Вытянув шею, ней увидела сквозь лобовое стекло белый фургон, перегородивший улочку. Объехать его мог бы разве что велосипедист. Трое мужчин в синих рабочих комбинезонах о чём-то беседовали у открытой двери кузова. Ну вот, вздохнула ней, откидываясь на спинку. Вздохём назад. Рабочие возле фургона вдруг дружно уставились на такси. Один из них кивнул другим, И вся троица бегом бросилась к авто. В их руках были пистолеты? Что? Пахнула ней, вжимаясь в спинку сиденья, водитель хмыкнул. Простите, леди. Он открыл бардачок и выхватил оттуда большой чёрный револьвер, развернувшись, направил его на Анну Николаевну. Сидите тихо, и никто Все дальнейшие события уложились не более чем в 10 секунд. Анна ударила своим чемоданчиком вверх, прижав кисть водителя к потолку салона, с такой силой, что револьвер выскользнул из её пальцев, упал прямо на колени ней. Следующим движением Златоглава соей девушка впечатала угол кейса в лоб таксиста, отправив того в нокаут. Схватив за воротник ней, рывком уложила спутницу на бок, сунула ей кейс в руки. И выскочила из такси, крикнув: "Глядите!" Парализованной ужасом, Наи обняла чемоданчик, скорчилась на сиденье. Снаружи донеслись два сухих щелчка, затем два пистолетных выстрела и ещё два. Кто-то вскрикнул, и всё стихло. Ещё через секунду Наи вспомнила, что ей нужно дышать, и со свистом втянула воздух сквозь зажатые зубы. "Вы в порядке?" Анна Николь взглянула в салон. сжимая в руке небольшой вороненый пистолет. Его ствол ещё дымился. Да, "Да, вроде", выдавила девушка. Только теперь она заметила, что по левому рукаву её спутницы выше локтя расползается тёмное пятно. "Вы ранены?" "Ну, потихи." Анна помогла ей выбраться из авто, взяла у неё кейс, убрала пистолет за пазуху в плечевую кобуру. Очевидно, Главное, вы не пострадали. Я постаралась, чтобы они стреляли только в меня. Ну, всякое бывает. Она огляделась. На грязном асфальте ничком лежали три тела в синих комбинезонах. Они, они мертвы? почти прошептала девушка. Надеюсь, да. Кивнула её попутчица, кладя чемоданчик на крышу такси. И тут ныр затрясло. «Это — Это из-за вас! — вскрикнула она, ткнув Ванну Николь пальцем. Голос едва не сорвался на виск. — Они за вами пришли! За вашим грузом! Это из-за вас случилось! Из-за вас я... — Ней! — златовласая девушка взяла ассистентку врача за плечи, легонько тряхнула. — Успокойтесь, вы мой груз. — Что? Ней осеклась, уставилась на спутницу широко распахнутыми глазами. Вы тот груз, который я сопровождаю, терпеливо пояснила Анна. Я ваш телохранитель. Эти люди пришли за вами. Зачем? только и смогла спросить Наи дрожь прекратилась, ей немного полегчало, как ни странно. Потом объясню. У нас тут ещё есть дела. Анна Никола обошла капот такси, распахнула дверцу водителя, вытрянула таксиста из кресла. Швернов на асфальт присела рядом, несколькими пощёчинами привела мужчину в чувство. Спросила, едва тот открыл глаза: "Где ваша оперативная база в городе? Куда вы нас собирались отвезти?" "Эй, где дьявола шавка провитязденная?" таксист плюнул девушке в лицо. Та невозмутимо стёрла плевок с щеки, сказала ровным голосом: Ты думаешь, я из госбезопасности? Зря. Я из корпуса дипломатической охраны Роя. Не знал, что на жуков работают люди. Водитель ощерился в злой усмешке. Они не работают? Анна схватила мужчину за шею обеими руками, выпрямилась, поднимая его за собой, вздёрнула хрипящего бедолагу вверх так, что его каблуки оторвались от земли. отпустила, дав мешком осесть на асфальт. Поинтересовалась. Смогла бы человеческая девушка с простреленной рукой так сделать? «Ты... ты...» — побледневший таксист закашлялся, массируя горло. «Да, я жук, как ты нас называешь». Златовласая девушка снова наклонилась к пленнику. Ее голос оставался мягким и спокойным. «Да». И мне нужны твои товарищи, особенно начальство. У меня в чемоданчике есть банка с маленькими жучками. Я могу связать тебя, заткнуть кляпом, положить в ваш фургон, посыпать жучками и закрыть. Они будут есть тебя где-то полдня по кусочку. Я буду иногда заглядывать и повторять свои вопросы. Ну, или ты можешь всё рассказать сразу, и я просто сдам тебя в полицию. Минуту в переулке царила тишина. Нэй переводила взгляд с пленника на спутницу. Наконец водитель решился. — Мы арендовали кондитерскую в шестом квартале. Там магазин, склад и гараж. Всё, что надо. Адрес, его, улица 105. — Сколько людей? — Семь. Спасибо. Анна Николь выпрямилась и пнула пленника в висок. Тот обмяк. Девушка в бирюзовом костюме активировала комп-часы на запястье. 1 2. Меня слышишь? Слышу. Донёсся из часов женский голос. Шестой квартал кондитерская на Ивовой 105. Семь человек. У нас было четверо, три холодных, один для передач. Потерь нет. Меня поцарапало. Принято. «Встретимся возле цели. Объекта оставить негде?» «Негде». «Бери с собой». С щелчком связь оборвалась. «Так», — начала БЛН, однако Анна указала ей на заднее сиденье такси. «Садитесь». Сама она заняла место водителя, заглянула под приборную панель. «Маячок выдран, значит, угнанная. Но нам сгодится». «Так вы ему врали?» лишь когда машина тронулась задним ходом, она и сумела таки задать волнующий её вопрос. "Да, у меня нет никаких жуков-людоедов", кивнула Анна Николь, глядя на спутницу в зеркало заднего вида. "Кто бы меня пустил с ними в федерацию? Мне даже пистолет уже здесь выдали под расписку". "Нет, я про то, вы из Израиля?" "Ах, это", она улыбнулась своей обычной смущённой улыбки. "Да, я не человек. «Вы? Вы?» — Ней обняла себя за плечи, уперев взгляд в подлокотник перед собой. «Вы осыпь Роя! Вы маскируетесь!» «Не совсем. Не волнуйтесь, Ней. Я не хитиновое чудище в чужой коже». Анна вывела такси из переулка и переключила передачу. «Я не ношу маску. Это мой настоящий облик. Вы же видели эмиссаров Роя. Они как люди, только зеленые. Я отношусь к тому же под виду». И я здесь по соглашению с правительством Федерации. Так, что всем от меня надо? Она и подняла взгляд, чтобы увидеть в зеркале отражение глаз Анны. Некая группировка затеяла теракт на конференции. Куда вы едете? пояснила Анна Николь, ведя машину по улицам жилого квартала. Ком часы она сняла с запястья и подвесила к зеркалу. Они проецировали крохотную голограмму с картой квартала. Цель срыв переговоров с Роем. Вас должны были похитить и либо заменить, либо накачать наркотиками. В подробностях мы не знаем. Чтобы так доставить на конференцию взрывчатку. Почему именно меня? Ваша начальница работает на окраине. Ваш маршрут самый долгий, больше шансов перехватить. и ассистентов доктора Линь Цао мало кто знает в лицо. Проще объяснить замену. Но о плане узнали земные спецслужбы и известили Рой. Ваши сородичи хотели позволить террористам вас похитить. Что? Она уже достаточно взяла себя в руки, но последние слова Анны выбили ее из колеи. Почему? Чтобы отследить перемещение террористов и накрыть их в удобный момент. яснила девушка из роя. Но был риск, что вас убьют или покалечат. Мы не приняли план. Рой многому учится у людей. Однако есть вещи, которые мы пока не готовы перенять. Мы ценим жизни разумных существ. Вы оставили в переулке три трупа, напомнила ней. Они первые начали. Самооборона допустима. Она пожала плечами. Ну и меня учили. преодолевать неприязнь к убийствам. Я всё же оперативный агент. Но агент человеческих спецслужб убрал бы и четвёртого водителя. А куда мы едем? Тут нет безопасного места, где я могла бы вас оставить, Анна Николь вздохнула. Так что вам придётся быть со мной, пока всё не кончится. Вы ведь служили в армии? Все граждане Федерации служили в армии. Кем вы были? Я служила в инженерном батальоне. Я охотно призналась ней. Я механик, водитель моста, укладчик. Но пистолет вы в руках держали? Пару раз в ногу себе не выстрелил. Отлично, кивнул Анна. Мы едем по адресу, который назвал водитель. Там нас встретят мои сёстры. Они вам понравятся, я уверена. Оперативница Роя вела такси быстро, но не нарушая правила. Вероятно, встречаться с дорожным патрулём на угнанной машине ей не хотелось. Лицо её было серьёзным, от привычной задумчивости не осталось и следа. "Мы едем на базу этих террористов?" спросила Ней, когда молчание в салоне начало давить ей на нервы. Обычно девушка рада была тишине, но сейчас ей хотелось слышать голос спутницы. "Да," кивнула Анна Николь, глянув на Ней в зеркало. Они ещё не знают, что засада сорвалась, но это дело пары часов. Нам необходимо захватить базу, прежде чем они сбегут. Простите, там может быть опасно. Однако мы не знаем, есть ли в городе другие ячейки и группировки. И оставлять вас одну тоже рискованно. Она вдруг улыбнулась. Если подумать, в компании моих сестёр едва ли вам что-то грозит, даже если начнётся перестрелка. Всё будет хорошо, Нэй. Девушка шмыгнула носом и пробормотала: "Вы разумные осы проя. Это объясняет много что. Ваши вопросы по поведению Анны можно спросить. Конечно, у вас есть минут 5. О чём вы всё время думали? На корабле у вас постоянно был такой вид. О, о миллионы вещей на самом деле". Оперативник слегка качнул головой, всё ещё с улыбкой. «Я ведь первый раз в жизни путешествуя одна среди людей. Было страшновато». «Правда?» — удивилась Ней. «Да. Я же не эмиссар». Анна подняла руку и коснулась ком-часов, переключив карту на крупный масштаб. Они приближались к цели. Оперативников учатся основам психологии, этикета и прочего, но практики нам не хватает. С людьми больше общаются как раз эмиссары. А наша задача проследовать в указанное место и устроить засаду или уничтожить цель. На этом задании привлекать дипломатов было нельзя. Мы всё делали сами. А я ещё и действовала без группы, в одиночку. Было интересно, но всё время ощущала себя не в своей тарелке. Боялась что-то сделать не так, кого-то обидеть, как-то себя выдать. И некому было спросить, если что. Я вас понимаю. Искренне сказала ней. Девушке подумалось, что у неё с существом из роя может быть куда больше общего, чем она могла себе представить. Общение это сложно. Приехали. Такси свернуло за угол жилого дома и остановилось около мусорных баков. Оперативниц роя ней увидела сразу и сразу поняла, почему в качестве телохранителя к ней приставили именно Анну. Другие агенты Дипкорпуса тоже походили на людей, и даже больше, чем зеленокожие, ощегарявшиеся антеннами на висках эмиссары. Но все три сестры Анны были платиновыми блондинками, будто сошедшими с обложек модных журналов. Две из них носили чёрные брючные костюмы, хотя споткнуть их всё равно не вышло бы, одна выделялась огромным ростом и широкими плечами, другая нацепила чёрные очки. Третья оперативница, стриженная под каре, была облачена в белоснежный жакет и узкую юбку выше колена. Она стояла в тени здания, её глаза покошачьи светились зелёным. Хотя красота Анны Николь и притягивала взгляды, она всё же была естественной. Любая из этой троицы выделялась бы в толпе намного сильнее. Вы бы хоть посреди улицы не торчали, сказала Анна, выходя из авто. У них всего один наблюдатель в магазине, смотрит через витрину за проезжей частью, ответила женщина в чёрных очках, засовывая руки в карманы. "Не узнало голос". "Это с ней", Анна говорила через комцы. "И камера над чёрным входом, но мы к ней уже подключились. В любой момент поставим гонять запись по кольцу". «Ладно», — Анна Николь повернулась к ней. «Времени мало, потому знакомиться будем позже. Это мои напарницы и сестры. Можете доверять им, как мне. Кроме вот не ее», — девушка из Роя указала на оперативницу в черных очках. «Это она отбирала у меня конфеты в детстве». «Это ложь, потому что мы не были детьми», — фыркнула та. «Все потом. Время тикает». Анна Николь положила на капот такси свой серебристый кейс и открыла его. Многие дни наи гадала, что же в нём. Оказалось два тупорылых автомата со складными прикладами и пара пистолетов. Настолько банально, что девушка испытала лёгкое разочарование, пока оперативницы деловито разбирали оружие. А Анна достала из кармана чёрные кожаные перчатки. 94 настолько очеловечилась, что у неё даже есть отпечатки пальцев. доверительно сообщила ней оперативница в тёмных очках, щёлкая затвором автомата. Она может их менять, но для этого надо соскоблить кожу с ладони. Нашей неженке такой не нравится. А у вас? Женщина с ухмылкой показала ей ладонь, демонстрируя гладкие, как у манекена, пальцы. План. Анна Николь эффектно подтянула перчатки, взяла один пистолет из кейса. У него был толстый круглый ствол, вероятно, с встроенным глушителем. Федералы обещали почистить, можем не скромничить. Ты краулишь со стороны магазина на случай, если кто-то выскочит через главный вход, сказала оперативница в тёмных очках. Мы заходим через заднюю дверь, сразу на склад. Зачищаем, обыскиваем, допрашиваем, уходим. Куда, на чём? Анна спрятала пистолет в карман брюк. Машины есть. С той стороны дома ждёт. База и наш номер отеля. Не лучший вариант. Потом приедем, если что. Всё, начали. Женщина сняла очки, и ней увидела её глаза, ярко-фиолетовые, словно мерцающие фиалковым огнём даже на свету. Три оперативницы цепочкой двинулись вдоль стены здания и вскоре скрылись за поворотом. Анна Николь полминуты спустя осторожно выглянула из-за угла с другой стороны. Жестом подозвала Нэй. Девушке пришлось встать на цыпочки, чтобы смотреть поверх плеча спутницы. Кондитерская лавка не работала, разумеется, но бронежалюзи на витрине оставались подняты. Сама витрина пустовала, однако где-то за пыльными полками прятался наблюдатель. Нэй не смогла его разглядеть. По улице катились редкие машины. Пешеходов не было вовсе, и шумы города не помешали девушке расслышать треск, донёсшийся из лавки. "Пошли", констатировала Анна. С минуту почти ничего не происходило. Напрягая слух, Наи развичила два или три сдавленных вскрика, звон стекла. Внезапно дверь лавки распахнулась, и из неё выскочила пара мужчин с томатами в руках. Один из них захлопнул за собой створку. Второй завертел головой, что-то высматривая. «Назад!» — она Николь мягко толкнула Ней за угол и шагнула на тротуар. Выхватив бесшумный пистолет, дважды выстрелила в ближайшего террориста. Тот опрокинулся навзничь, выронил автомат. Его напарник резко обернулся, вскидывая оружие. И в этот момент запертая дверь позади него сорвалась с петель. Рослая оперативница в чёрном костюме... не просто выбило, а буквально проломило тонкую пластиковую створку плечом. Она пушечным ядром вылетела на улицу в облаке пластмассовых щепок, вместе с остатками створки врубилась в спину последнего террориста, сшибая его с ног. Пингом отбросив автомат, ударом каблука раздавила правую кисть бедолаге. Ная невольно вскрикнула, но террорист зарал ещё громче, корчась на асфальте. Оперативница схватила его за воротник и затащила назад в лавку. Молча кивнула Анне. «Да», — девушка из Роя поставила пистолет на предохранитель. Вид у неё был расстроенный. «Полиция, наверное, уже едет. Давайте подгоним машину, Нэй». Машина группы оказалась фургоном, поменьше того, который террористы использовали, но всё же достаточно вместительным, чтобы в нём хватило места пятерым женщинам, и их трофеем. Из бывшей кондитерской оперативницы вынесли мешок, набитый чем-то угловатым. Агент в черных очках уселась за руль, остальные забрались в кузов, где имелась пара скамей вдоль бортов. Авто тронулось с места под звук приближающихся полицейских сирен. Пока оперативница в белом костюме снимала с Анной Николь окровавленный пиджак и рубашку, ее рослая сестра вывалила на пол содержимое мешка. На ней насчитала два переносных компьютера, пять комчасов шарика голографического терминала и даже пару папок с бумагами. Спешка оправдалась, сказала плечистая оперативница низким глубоким голосом. Разглядывая сваленные в кучу трофеи, она небрежным жестом поправила упавшую на левый глаз чёлку. Они не успели ничего уничтожить. Будет что почитать на ночь. Не глядя на неё, улыбнулась женщина в белом. Не думала, что оперативница перебинтует рану Анны, но оказалось, что та уже не кровоточит. Глубокая боразда, оставленная пулей над локтем девушки, закрылась жёсткой багровой коркой. Белая влажной салфеткой стёрла подсохшую кровь с плеча сестры и кивнула. Тостяк, поправишься. Да завтра меньше нагружай, чтобы края сраслись. Она достала из-под скамьи чёрный чемодан, поставила себе на колени и открыла. Внутри оказалась аккуратно сложенная одежда. Доа запасных костюмов на каждую, сообщила женщина, вынимая из чемодана тонкий фиолетовый галстук. Меньше, чем обычно. И спортим все придётся покупать новые самим. На ней сжалось комочек, наблюдая за агентами из угла кузова, даже сейчас, когда не было нужды прикидываться людьми, они вели себя вполне по-человечески. Немскокие излишне сдержанны, но не более того. Анна быстро переоделась в новую рубашку и пиджак, после чего подсела к ней, тронула её за плечо, девушка вздрогнула. Всё хорошо, Наи? Анна Никольи гонько сжала пальцы. Я с вами. А со мной мои сёстры. Вам больше ничего не угрожает. Просто расслабьтесь. Девушка откинулась на стенку фургона и честно попыталась перевести дух. Рука Анны на плече, сильная и теплая, в самом деле помогла успокоиться. Ней разжала кулаки. Несколько раз глубоко вздохнула, искоса глянула на спутницу. Та улыбнулась знакомой, виновата смущенной улыбкой. «Вы же мне верите?» «Да», — Ней сглотнула. Как ни странно, она говорила правду. Девушка и сама бы не объяснила, почему Анна совсем её не пугает, в отличие от других кооперативниц строе. Может, это была обычная психология, стремление видеть рядом кого-то надёжного, способного защитить в опасный момент. Но ведь Анна действительно её защищала, верно? Кем бы она ни была, человеком или инородцем, просто попутчицей или агентом спецслужб. «Спасибо». Девушка из Роя серьёзно кивнула. «Это много для меня значит. Действительно много». Фургон остановился в какой-то подворотне. Женщина в тёмных очках заглянула в кузов и сказала, ткнув пальцем поочерёдно в Ней и Анну, «Вас двух в отеле ждут, идите первыми, мы догоним. Один пять вас проводят скрытно, на всякий случай». После всего случившегося просто выйти на улицу города и идти в толпе других людей, спешащих по своим делам, было для ней странно и страшно. Казалось, любой прохожий может вдруг достать пистолет, схватить девушку за руку и потащить куда-то. Но рядом спокойно шагала Анна Николь, оглянувшись через плечо, ней заметила на углу могучую фигуру оперативницы в чёрном костюме. Сёстры Анны не смотрели в их сторону, а хмуро шарили взглядом по толпе, явно выискивая угрозу. Представления о скрытности, судя по всему, у неё были своеобразные. Вселение прошло без проблем. Биометрия девушек уже была внесена в базу отеля, поэтому они просто отметились у администратора и поднялись в номер. Замок на двери поднялся. Открылся, едва Ней коснулась его большим пальцем. Четверть часа спустя, когда Анна и Ней уже закончили распаковывать свой скромный багаж, к ним присоединились остальные оперативницы. «Я сняла еще два номера, но ночевать будем все вместе тут», сообщила с довольным видом женщина в черных очках, первой переступая порог гостиной. Следом вошла плечистая оперативница, нагруженная... двумя чемоданами. Агент в белом закрыла за ними дверь и поставила на пол переносную клетку для кошек. А как вы без меня сняли номер? нахмурилась Анна Николь. У вас же нет отпечатков пальцев, да и глаза. Потребовали электронный ключ. Агент достала из нагрудного кармана алую карточку, помахала ей. Так можно, если не бронировать комнату заранее. Как вы тут обустроились? Не дожидаясь ответа, она повернулась к ней и коснулась ладонью груди, словно собираясь поклониться. Мисс Мао, у нас наконец-то выдалась свободная минута. Так что я хотела бы принести вам официальные извинения. От лица Великого Роя, не мы втянули вас в эту историю, но мы вас из неё вытащим, обещаю. Вы ещё какое-то время побудете с нами. Так что давайте знакомиться. Мы вас знаем, Дэвид Четыре представит нас. Анна Николь кивнула, повторила жест сестры, улыбнулась, глядя на ей в глаза. «Простите, но наши настоящие имена неудобны для вашего языка. Мы пользуемся позывными. Я агент Корпуса дипломатической безопасности Великого Роя, 9-4. Но я буду рад, если вы продолжите называть меня Анной Николь. Это она указала на женщину в черных очках. Та не сняла их даже в помещении». «Командир группы, 1-2». «Приятно познакомиться», — скованно выдавила Нэй. Оставшись наедине с Анной, она совсем пришла в себя, но появление троицы агентов вызвало у девушки новый приступ дискомфорта. Кроме того, она почему-то думала, что ее спутница, старшая в группе, а оказалось, что Анна лишь рядовой агент. «Это 1-6, наш тактик, и 1-5, штурмовик». Женщина в белом помахала на ней рукой, будто приветствуя девушку издалека. А рослая оперативница просто сухо кивнула. У неё был угрюмый, недружелюбный вид, но она и заметила, что 15 так выглядит всегда, даже когда обращается с сёстрами. И ещё кое-кто. 12 наклонилась к переносной клетке от Перула её. 94 Мы не забыли твоего питомца. По полу метнулся белый розчерк. Остромордый шестилапый зверек, покрытый белоснежным мехом, выскочил из клетки и бросился к Анне. Та присела, подхватила его на руки, встав, погладила по короткой гладкой шерстке. Зверек обхватил ее руку всеми лапами и блаженно обмяк. Остальные агенты уставились на синеглазую девушку, словно ожидая чего-то. — Ну как? — наконец спросила 1-5. — Приятно. — негромко ответила Анна, продолжая гладить зверька. — Как и прежде. — Но почему? — 1-2 всплеснула руками. — Всё ещё не могу объяснить. Просто приятно. — Человеческая иррациональность, — с загадочной усмешкой сказала 1-6. — 9-4 продолжает падать в эту бездну. — А кто это? — Нэй отважилась шагнуть к Анне ближе, взглянуть на зверька. Он был величиной с некрупную кошку. Тоже создание героя? Нет, обычный комнатный питомец. Мотнула головой 1 2. Какой-то хорёк из Ксенакунийх. 9 4 убила его хозяина и забрала его себе. Ну, тут нет связи, уточнила Анна. Хозяин торговал частями особерыа, как медикаментами. Арест провалился, и в перестрелке я его убила. Зверь почему-то увязался за мной, а мне понравилось его гладить. Симпатик к неразумным мособям, аномалия для роя. Добавил 1 2. Я предлагала сделать из шкуры хорька пуфик. Шерсть та же, можно гладить, но не надо кормить. 9 4 отказалось, потому мы решили считать это за эксперимент. Ладно, до ужина время ещё есть. Давайте займёмся делом. Нэй и Анна расположились на диване. Один-два и один-шесть уселись за столик в центре гостиной. Вывалили на него трофеи из чемодана. Один-пять встала рядом, сложив руки на груди. «Может, вы сядете?» — предложила ей Нэй, показывая на стул возле телефонного аппарата. «Предвиньте просто». «Спасибо, я постою», — буркнула рослая оперативница, видимо, не желая показаться грубой, добавила. стол не подходит. Я вешу 215 кг. А? Наисмерила её потрясённым взглядом, при широких плечах и огромном росте оперативница всё же была очень стройной. Она выглядела как женщина, способная нокаутировать взрослого мужчину, но 200 кг? Усиленный скелет и подкожная броня, объяснила 12 с усмешкой. Поэтому она не любит стулья, только диваны да покрепче. Ясно. протянула на ней, вжимаясь в подушки дивана. По полушёпотом спросила у Анна Николь. А только она? В группе у всех есть особенности, не понижая голоса, ответила золотоволосая девушка. Харёк вытянулся на её бёдрах и, кажется, уснул. Девять четыре гладила его одним пальцем. 1 5 очень крепкая. 1 2 может видеть даже в полной темноте, вообще без источников света. Её левый глаз даёт инфракрасную подсветку. 1 6 много чего может. Мгновенно просчитать траекторию выстрела в умя, например. А вы? Я. Анна накрыла спинку питом саладонию, глядя на своих сестёр. Перевела взгляд на Нэй, слабо улыбнулась. Моя особенность в том, что я настолько человек, насколько возможно. Даже поверхностное медицинское обследование не определит во мне оспироя. Ну, конечно, отличия есть, но они хорошо скрыты. Никаких железных костей и фонариков в глазах. Ой, девушка вспохватилась. А ничего, что вы мне всё это рассказали. Пустяки, отмахнулась 1 2, не отвлекаясь от раскладывания трофейных комчасов. У нас много талантов. Эти так, для примера. Службы Федерации и без того о них знают. И с вас всё равно возьмут подписку, а не разглашение. Вы уже в секретных делах поучились. Один два много смотрит телевизор и читает человеческие книги, сказала Анна, чеша хорька за ухом. Её разговорная речь даже лучше моей, но иногда она может вести себя слегка клишированно. Будьте снисходительны к ней, не подавайте виду в таких случаях. Командир группы фыркнул в ответ. В следующие несколько часов агенты копались в добытых на базе террористов коммуникаторах, бумагах и компьютерах. Кроме того, как поняла ней, они успели наскоро допросить кого-то из преступников прямо там, в бывшей кондитерской. Один спец сломала несчастному обе ноги и пригрозила ломать пальцы на руках по одному, пока тот не признается. Хорошо, что это были наёмники, а не фанатики, заключила рослая оперативница. Хватило простых методов. Фанатиков болью не возьмёшь. После ужина, доставленного робот-тележкой, Анна предложила спутнице отправиться в спальню, но она ей предпочла остаться в гостиной. Хотя она и побаивалась до сих пор оперативниц, оставаться в одиночестве было бы совсем невыносимо. Едва ли она смогла бы уснуть. Тогда агенты сдвинули стол к дальней стене, поставили рядом с ним торшер и погасили верхний свет. Они продолжили работать в полумраке, а она и задремала на диване, обняв подушку. И иногда она выныривала из дрёмы и видела то харька Анны, свернувшегося колачиком на полу, то саму Анну, сидявшую рядом на диване. Сколько это длилось, девушка не знала, однако окончательно разбудил её тихий, но напряжённый голос один пять. Шаги в коридоре, сказала оперативница. В её устах эта простая фраза прозвучала так, что полусонная Нэй подскочила на диване, уронив чашку. «Здесь нет живой обслуги», — 1-2 вскинула голову. «Но, может, ночью новые постояльцы?» «Много шагов». 1-5 направилась к двери. Она встала рядом с Нэй, сунув руку за отворот жакета. Остальные агенты поднялись из-за стола. Один-пять остановилась посреди тесной прихожей и уставилась на дверь, вслушиваясь. Полминуты в номере царилась звенящая тишина. А потом раздался грохот. Маленький взрыв выбил замок и распахнул створку внутрь. Человек в чёрном комбинезоне и маске ворвался в прихожую с дробовиком наперевес. Один-пять просто шагнула навстречу и ударила его по голове наотмашь кулаком в висок. Удар был такой силы, что хруст ломающихся костей услышала даже ней. Человек отлетел к стене, сполз по ней, безвольной куклой, обронив ружьё. Второй боевик, отставший от первого лишь на шаг, трижды спустил курок пистолета. Его оружие было без глушителя. Вспышки выстрелов озарили полутёмный номер. Промахнуться он никак не мог. Пули угодили точно в грудь рослой оперативницы. Тали же вздрогнула, пошатнулась, протянула руку, схватила оперативника за горло, взёрнула в воздух всткнула затылком о притолку и вышвырнула уже мёртвое тело в коридор. Судя по грохоту, сбив там кого-то с ног. Один два подскочила к рослой сестре с пистолетом в руках, высунулась из-за её спины, вдавила спускок. Тряск выстрелов слился с чем-то болезненным скриком. Ответные пули прошли дверной косяк возле головы 1 5, и та отступила назад, только теперь, доставая своё оружие. 1-2 каурком выкатилась в коридор, опять выстрелила в кого-то невидимого, встав на колено. Новый вскрик, и всё стихло. 1-6 выбежала из номера, и они с сестрой минуту стояли спиной к спине, держа на прицеле разные концы коридора. Потом командир группы опустила пистолет, кивнула, ждущий в прихожей 1-5. «Это всё». Анна Николь успевшая достать пистолет, но так и не пустившая его в ход, сунула оружие в кобуру, положила гадю на плечо, остолбеневшая ней. Собираем вещи, заявила один два. Женщина потеряла очки, и в приглушённом свете её глаза горели двумя фиолетовыми кольцами. Работу продолжим в фургоне. Не хочу объясняться с полицией. Ну, значит, у них была страхующая группа, заметила Анна Николь, сжимая плечо ней. Да. 1-5 вошла в комнату, и девушка отчётливо рассмотрела пулевые отверстия в её рубашке и пиджаке. Крови не было. Взрыв прямо в лицо тоже лишь растрепал длинные пепельные волосы агента да оставил на её щеке белёсую царапину. Но что-то нечистое. Эти были посерьёзнее основной команды. Почему они страхующие? «Работает на мою версию», — 1-2 наклонилась за очками. «Мисс Мау...» Вам придётся остаться у нашей компании дольше, чем планировалось. Я не против, пискнула девушка. Возможно, даже потребуется ваша помощь, продолжила командир группы. Похоже, нас ввели в заблуждение. В каком смысле? нахмурилась Анна Николь, помогая Наив встать с дивана. Многие девушки подкашивались, и она почти висела на руках золотоволосая оперативница. Наши федеральные коллеги убедили нас, что террористов снабжает и направляет некая внешняя сила. Один-два сгребла со стола трофейные ком-часы, начала рассовывать их по карманам своего костюма. Империя или еще кто-то, кому не хочется сближения роя с федерацией. Но, судя по нашим уликам, здешняя ячейка получала деньги и указания от кого-то внутри федерации. Возможно, это фракция в правительстве. И у них есть свой человек на конференции, который поможет устроить теракт. Что это значит для нас? Будто забывшись, Анна положила ладонь на голову ней и погладила девушку по волосам, точно как своего хорька. Это значит, что мы не можем пока доверять федеральным службам. Командир приподняла очки, сверкнув горячими глазами. Нас пятеро против всех. Но у тебя есть план, с усмешкой произнесла Караулище в коридоре 16. Ну у меня есть план, подтвердила 12. И от чего-то посмотрела на ней. Орбитальный порт Нова Терры был ничто та тем, что она и посещала прежде. Кроме причалов, он включал в себя жилые модули с отелями, торговыми рядами, бизнес-центрами и даже парками, где росли настоящие земные ели. До самой земли отсюда было рукой подать, что-то около пяти световых лет. Стоя перед обзорным экраном в зоне прибытия, девушка поймала себя на том, что высматривает среди звёзд жёлтую точку солнце. Ну вот мы и на месте, негромко сказала Анна Николь. Звёзды её не интересовали, агент отрешённым взглядом изучала толпу, текущую через терминал. Да. Покосившись на спутницу, ней припомнило утро после нападения боевиков, встреченные в фургоне. Тогда тихая и мягкая Анна впервые на памяти девушки вступила в спор. И не с кем-то, а с сестрой и командиром. "Мы не должны этого делать", решительно заявила она, выслушав план 1.2. "Мы и в конце концов не разведчики и не контрразведчики, мы просто оперативники. На чужой земле у нас нет возможности" ни агентурной сети, ни правительства сверху, даже если мы вытянем ниточку, ведущую куда-то дальше исполнителей, мы сможем передать ее только тем же федеральным службам, которым ты не доверяешь. Я согласна с 9-4, — сухо сказала 1-5, сидящая на скамье рядом с Ней и Анной. Твой план, авантюра, — это на тебя, а не на 9-4, — дурно влияет человеческая культура. Идея 1-2 показалась Наи действительно простой, но рискованной, как раз в духе приключенческих книжек, которые оперативница наверняка читала. На базе террористов группа получила много информации, в том числе контакты Крата. Им оказался один из администраторов конференции. 1-2 допускала, что организаторы теракта уже знают о провале похищения Наи, но также была уверена, что подробности до них не дошли. Даже у целей на планете кто-то из пособников террористов ему пришлось бы передавать сообщение через станцию сверхсветовой связи, а её плотно контролировали федеральные службы. Кодовые сообщения об успехе или провале лучшее, на что он мог рассчитывать. План в итоге звучал так: Наи и Анна спокойно летят на конференцию, а остальные оперативницы пребывают отдельно от них, находят Крата и выдают себя за террористов, используя полученные пароли и имена. Сообщают предателю, что похищение не удалось, и они выполняют запасной план. Крот проводит их с оружием на конференцию, а оперативницы разоблачают его и берут с поличным. После этого дело можно будет передать в руки федеральных коллег. В этом плане слишком много может пойти не так, стояла на своём Анна. И вы собираетесь выдавать себя за людей втроём даже без меня? «Мы справимся», — заверила ее один-два. Но играющая на губах агента усмешка не добавила ее словам серьезности. «Вставим глазные линзы, используем краску для волос, а говорить стану только я». «Это будет бесценный опыт», — неожиданно вступила в разговор долго молчавшая один-шесть. «Рой развивается в этом наша суть, разве нет? Как часть Роя мы должны двигаться вперед». Эмиссары десятилетиями осваивают дипломатические игры людей. Наш долг — изучать методы тайных войн. Просто стрелять, куда укажут, уже мало. План 1-2 даст нам попробовать что-то новое. Цена провала невелика, и я считаю риск оправданным. Значит, два голоса против двух. 1-2 сняла темные очки и обвела сестер взглядом своих светящихся глаз. Могла бы сложиться сложная ситуация. Не будь я командиром, верно? М-м, да, после паузы ответила 1.5. Анна Николь с обздохом кивнула. Так и вышло, что следующий день они провели, каляся по городу на фургоне, от одной закусочной до другой. Переночевали девушки в Кузве, припарковав машину в промышленной зоне, а утром оперативницы проводили Ней и Анну в космопорт. Берегите друг друга, напутствовала их 15 с видом ещё более мрачным, чем обычно. Я присмотрю за этими двумя. Она наградила 12 и 16 тяжёлым взглядом. Перелёт до Нова Терры прошёл спокойно. Наи убедила себя, что все опасности позади, и наслаждалась путешествием. секретарь, эпидемиолог больше не чувствовала себя одинокой. Они делили каюту с Анной, и это не доставляло наи никакого дискомфорта. Девушку из рои она теперь воспринимала почти так же, как членов команды шефа. Случайной знакомой Анна больше не была, а видеть в ней инородное существо с каждым днём делалось всё труднее, особенно после того, как ней выяснило, что оперативница спит в пижаме, обнимая во сне хорька. с ходу по трапу лайнера она окончательно решила, что приключение получилось не таким уж и плохим. Она даже взяла на себя инициативу и повела Анну Николь вглубь станции. Конференция по вирусным заболеваниям была важным мероприятием, но не слишком масштабным. Для неё арендовали единственный конференц-зал прямо в гостевом секторе. К тому же времени хватало. Так что девушки смогли без спешки заселиться в номер, перекусить и только потом отправиться на регистрацию. Наи захватила папку с бумагами и инфокартами, а Анна шла с пустыми руками, оружие она оставила сёстрам, даже причевую кобуру с пистолетом. Агент могла бы пронести пистолет через таможню, показав разрешение от федеральной безопасности, но вот этого как раз делать ей не хотелось. Среди местных таможенников могли быть информаторы террористов. Как собираются попасть на станцию, остальные оперативницы ней не представляла. У них были свои методы. Регистрация участников конференции проходила перед входом в конференц-зал, прямо в коридоре. Несколько девушек и полный низенький мужчина с моржовыми усами проверяли приглашения, раздавали нагрудные значки и проекторы. Получив свой, ней отрегулировал его так, чтобы голограмма с её именем висела ровно в сантиметре от груди. Входя в конференц-зал, Анна шепнула спутнице: "С усами, это он". В животе девушки тут же поселился холодок. Стол бы именно толстяк был тем администратором, с которым сотрудничали террористы, и он получал приказы от кого-то ещё более важного. Большую часть отведённого для конференции зала занимали выстроенные прямоугольником Столы. В центре комнаты из пола торчала полусфера мощного голографического проектора, а вдоль дальней стены разместились роботы-тележки с разнообразной снедью и напитками. Вероятно, закуски предназначались на будущее, для перерыва. Однако возле одной из тележек уже стояли и потягивали сок из фужеров две зеленокожие женщины в строгих костюмах с короткими юбками. Одна в чёрном, другая в синем. При виде них Анна Николь тепло улыбнулась и сказала Нэй. «Это эмиссары Роя. В чёрном — дипломат, в синем — её телохранитель. Телохранители — наши коллеги, тоже из корпуса безопасности, но их не учат убивать. У неё в кобуре электрошокер, в лучшем случае». «Вы их предупредили?» Нэй тревожно огляделась. Вокруг собралось изрядно народу, однако на них с Анной никто не обращал внимания. Гости конференции разбились на группки и болтали друг с другом. Нет. Но они узнают во мне осы проя и если что случится, помогут. Анна первой заметила стол, над которым беседовала голограмма её лица, и направилась туда. Девушки уселись рядом, хотя она и отвели стул чуть дальше, но никто не потребовал от неё пересесть. На таком роде мероприятиях, как знала она, Правила были достаточно вольные. Задержав взгляд на голографической плашке спутницы, девушка с удивлением прочитала там: Ганна Николь, Мария Робертсон. Так Николь это часть имени, а не фамилия. Четверть часа спустя гомон начал затихать. Время открытия прибли지лось. Участники понемногу рассаживались за столы. Ровно в 12:00 загудела полусфера проектора. По ней пробежали разноцветные вспышки, машина включилась в тестовом режиме. Это стало сигналом, и последние гости поспешили к своим местам. Модератор конференции, рослый лысый мужчина, похожий больше на отставного военного, чем на медика, жестом пригласил имесаров сесть рядом с ним. Наконец в зале установилась тишина. Модератор встал, собираясь, видимо, взять слово. Однако, прежде чем он успел хоть что-то сказать, дверь снова распахнулась. Первыми в комнату вошли, о чём-то шёпотом спорящие усач администратор и охранник станции. За ними следовали оперативницы Роя. Один два, действительно, выкрасившая волосы в чёрный, несла в руках знакомый чемоданчик. Она довольно бесцеремонно оттолкнула спорщиков и сразу направилась к столу модератора. Сёстры и усач последовали за ней. Мрачный охранник остался возле входа. Под удивлёнными взглядами всех присутствующих агент положил кейс на стол перед модератором. Без лишних слов открыла. По залу прокатился шелест приглушённых возгласов и перешёптываний. Что это значит? — нахмурился модератор, уставившись на знакомое ней 네, содержимое кейса. Бесшумные автоматы и пистолеты. — Это значит, что вас предали, сэр. Один-два достала из нагрудного кармана свои любимые темные очки и надела их. Развернулась к разом побледневшему толстяку. — Мистер Нуэн Си Ким, я агент Корпуса дипломатической безопасности Великого Роя. «Вы арестованы за пособничество террористам и помощь в подготовке террористического акта». 1-6, ставшая теперь рыжей, достала из плечевой кобуры пистолет. 1-5, единственная, ничего не поменявшая в своей внешности, заломила руки усача за спину. Так что тот вскрикнул от боли. «Вызовите охрану!» — коротко распорядился модератор. Охранник у двери кивнул и произнес пару фраз в коммуникатор на воротнике. Модератор же перевел взгляд на один-два. «Я надеюсь на объяснение». «Это решать не мне», — пожала плечами женщина. Приподняв очки, она вынула из глаз карие контактные линзы, бросила их на пол. «Моя работа сделана». Грохоча с сапогами целое отделение бойцов, службы безопасности, валилось в конференц-зал. Гюджана, солдатов, вооружённых пистолетами, пулемётами и укороченными автоматами, рассыпалась по комнате. Возглавлявший их офицер в красном берете встал у двери, осмотрелся, встретился взглядами с усачом-предателем. И в этот миг Наи поняла, что-то не так. Офицер и толстяк глядели друг другу в глаза долгую секунду. Лицо крота начало меняться. Место испуга занял истинный панический ужас. Офицер вскинул пистолет и выстрелил. Пуля пробила голову усача, ударила один-пять в ключицу. Один из автоматчиков тут же с рязал короткой очередью охранников у двери. "Ложись!" Анна Николь слыбла ней со стула, упала сверху, накрыла девушку собой. Однако она ещё успела заметить, как один-пять буквально запихивает себе за спину сестер, как пули бьют ее в грудь и плечи. — Лежите, прикиньтесь мертвой, — выпалила Анна, прижимая девушку к полу. — Я за оружием. Она вскочила и метнулась к ближайшему автоматчику. Тот успел развернуться навстречу агенту, однако девять-четыре схватила его автомат за ствол, дернула вверх, сойдясь плотную со стрелком, ударила его коленом в пах, лбом в нос, швырнула через бедро, вырвав у врага оружие. Бесчувственное тело грохнулось на пол прямо перед ней. Девушка вскрикнула, дёрнулась и поняла, что страх вовсе не парализовал её. Да, руки дрожали, но голова оставалась поразительно ясной. Она и трясущимися пальцами расстегнула кобуру на поясе лжеохранника, вытянула оттуда тяжёлый чёрный пистолет. Щёлкнула предохранителями, как её учили в армии. Ольба вокруг лишь нарастала. Люди с криками метались по залу, падали, сталкиваясь друг с другом. Анна прицелилась в офицера, так и стоящего около входа, однако того заслонил подчинённый. Агент спустила курок первый, вогнав порцию свинца в грудь автоматчика, и боец дал ответную очередь уже падая. 3 или 4 пули прошли бедро Анны на вылет. Оперативница рухнула на одно колено, но тут же выстрелила снова, достав таки офицера На стол, под которым укрылась Ней, кто-то запрыгнул, вскинув голову, она увидела прямо над собой лжеохранника с пистолетом-пулемётом в руках. Террорист соскочил на пол, не заметив девушку. Теперь перед ним была спина Анны Николь, бившей короткими очередями по врагам возле входа. "Анна!" взвизгнула Ней, и понимая, что раненная оперативница не успеет развернуться на крик, подняла пистолет. Каннул о столом с аппок автоматчика. Зажмурившись, так и лёжа на боку, вжал спусковой крючок. Этот выстрел прозвучал громче всех остальных. Крик раненого бойца донёсся до девушки словно сквозь вату. Она распахнула глаза, как раз чтобы увидеть, как террорист теряет равновесие и шлёпается задом на столешницу. В то же мгновение Анна крутанулась на месте и высадила в автоматчика весь остаток магазина. Тот перевалился через стол, упал на пол с другой стороны, выронив опустевший автомат. Оперативница на четвереньках поползла к ней. Секунду поколебавшись, девушка сделала самую умную вещь из возможных, бросила свой пистолет Анне. Сразу следом она сделала вещь в той же степени глупую, приподнявшись к ней. Выглянула из-за стола. Это могло бы стоить ей жизни, если бы остатки террористов не оказались слишком заняты. 1-2 и 1-6 вели огонь из-за опрокинутого стола модератора. А 1-5 стремительно двигалась вдоль стены, распихивая гражданских и стягивая на себя все внимание. Патроны в её пистолете давно кончились, потому рослая женщина работала им как костятом. Не успев его отскочить с её пути автоматчика, она схватила за плечо. Чудовищной силой рывком впечатала в стену и ударом кулака разбила его голову, словно переспелый арбуз. Какой-то смельчак сам подскочил к ней, выпустил очередь в правое плечо, метя по суставу. Это сработало. Рука 1.5 обвисло плетью пистолет выскользнул из разжавшихся пальцев женщина крутанулась на каблуках и шибла бойца с ног об обезглавленным трупом его же товарища ещё двое террористов почти панически осыпали оперативницу пулями но один два внезапно поднялась в полный рост и снела одного из них прицельным выстрелом Олег Чей рядом с девушкой Анна Николь тяжело опёрлась о столешницу локтями положив ствол пистолета на предплечье левой руки, выстрелила единственный раз. Последний автоматчик обронил оружие и тряпичный кукла осел на землю. Перестрелка смолкла, будто кто-то выключил фонограмму. Она и обнаружила, что все террористы мертвы, часть из них оперативницы перебили, пока она пряталась под столом. Остальных прикончили у неё на глазах. Других тел на полу оказалось неожиданно мало. Кажется, лжеохранники рассчитывали сперва прикончить агентов в безопасности, а лишь потом начинать бойню. Из-за стола модератора опасливо выбрались обе посланницы Роя, и сама руководитель конференции лысый мужчина вместе с телохранителем прикрывал с собой эмиссара в черном костюме. Под завывание пожарной тревоги в конференц-зал ворвалась новая порция солдат станционной охраны. Теперь, к счастью, настоящих. 1-2 и 1-6 бросили оружие и опустились на колени, подняв руки. 1-5 осталось стоять, привалившись спиной к стене, тяжело дыша. Черный брючный костюм оперативницы превратился в лохмотье, рубашка на груди пропиталась темной влагой. Очевидно, часть пультки пробила её под кожную броню и вошла в тело. И Месароя встала между 15 и охранниками станции, что-то им сказала, но на ней уже не слышала её слов. Девушку затрясла крупная дрожь, в горло подкатил ком. Она вцепилась обеими руками в жакет Анны Николь и заплакала. Златоглавая оперативница обняла её в ответ, так и стоя на одном колене. погладила по голове, сказала вполголоса: "Всё хорошо, Аней, всё кончилось. Теперь уже точно всё". Они встретились в холле номера люкс, отведённого администрацией станции для посольства Роя. Аня 5 устроилась на мягком диване. Выглядела она хорошо, однако явно старалась избегать лишних движений. Анна, встретившая её у двери, прихрамывала, опираясь на красивую деревянную трость с чёрным набалдашником. Тоже очевидный подарок от администрации. Две другие оперативницы пили чай за круглым столиком. Один два кивнула, когда Анна и Ней присоединились к ним. Как прошла конференция в Исмао? Она прошла, и это уже достижение, вздохнула девушка, беря предложенную ей чашку чая. учитывая, что двое участников погибли, и еще пятерых увезли в госпиталь. Но прошла. «Теперь вы свободны?» «Да», — девушка сделала глоток. Чай был заварен весьма посредственно. «Наверное, 1-2 делала его сама». «Отлично!» — командир группы бросила взгляд на 1-6, и та продолжила за нее. «Можно считать, что операция удалась?» Конференция не сорвана, и Месар и даже её телохранитель не пострадали. Жаль, что были потери среди людей. Однако здесь нашей вины нет. Что вообще произошло? Поинтересовалась ней, уверенная, что ей не ответят. Однако агент в белом костюме аккуратно поставила свою чашку на блюдце. Тер акт был запланирован сложнее, чем мы думали. Организаторы задействовали две независимые группы. Одна должна была организовать взрыв, другая добить выживших. Первая группа не знала о второй, так как вторая должна была заодно зачистить выживших из первой, после чего угнать корабль из порта и скрыться. Вторую группу поддерживали сверху куда серьёзней. Федеральные службы эту часть полностью прошапляпили, добавила 1 2, играя своими очками. Кроме того, первая группа служила приманкой. Если бы мы не оказались на конференции вовремя, всех её участников всё равно бы перебили даже без взрыва. В общем, нам отчасти повезло, но всё хорошо, что хорошо кончается. Теперь расследование в руках федеральных коллег. Мы свой долг исполнили. Один шанс была права. Опыт получился ценным и интересным. Но зачем всё это было? Помните день нашего знакомства, ней? Анна подняла брови. Вопросы, что я задавала, их задают и другие, в том числе люди при власти. Что же дальше, спросила ней, также отставляя чашку. Вопрос её волновал, потому что девушка вдруг поняла, что она будет скучать по своим странным новым знакомам. Хоть мы и героини, но нас попросили какое-то время держаться подальше от Федерации. Один-два пожала плечами. Это к лучшему. Нас и без того много посторонних людей увидело, и не хотелось бы попасться на глаза еще и журналистам. Их тут уже ораво, и будет еще больше. Нас выставляют за дверь. За одним исключением. Пришлось попросить о помощи эмиссара. Анна Николь погладила на балдашник своей трости. Она сделала кому-то одолжение, где-то надавила. В общем, мне разрешили остаться». «Правда?» — понурившееся было Нейв скинуло голову. «И что?» «Провожу вас на фронтир к вашей команде». Анна поправила на носу свои изящные очки в прозрачной оправе. Нейв так и не собралась спросить, действительно ли они нужны оперативнице. На случай, если не все террористы залегли на дно. Если ваш шеф разрешит, погащу там. Посмотрю на вашу работу. Познакомлюсь с доктором Линьцао». «Это здорово», — выдохнула Ней. «9-4 давно интересуется вопросами дружеских отношений в человеческом обществе», — с усмешкой сообщила 1-2. «Не между родичами, а между случайными разумными особами, так сказать... Она решила, что сложилась крайне благоприятная обстановка, чтобы завести себе друга. Харька ей мало. «Не стоило этого говорить», — нахмурилась Анна. Один пять же проворчала с дивана. «Берегите ее, мисс Мау. Девять-четыре сильная, как все мы, но сила ее не в умении выживать после выстрела в грудь. Работа у вашей команды тоже небезопасная. Не давайте ей повода для риска на дороге». «Ясно?» Прозвучало это угрожающе, однако Ней уже немного понимала плечистую оперативницу. Она улыбнулась ей, оглянувшись через плечо. «Просто путешествие, мисс 1-5. Без приключений. Обещаю». Девушка повернулась к Анне и все еще, улыбаясь, сказала. «Сразу дам вам совет. В первый день знакомства не стоит трогать людей за лицо».